Миргород. Повести, служащие продолжением вечеров на хуторе близ Диканьки. Миргород нарочито невеликий при реке Хароли город. имеет одну канатную дорогу, один кирпичный завод, четыре водяных и 45 ветряных мельниц. География Зибловского. Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусные. Из записок одного путешественника. Часть первая. Старосветские помещики. Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владителей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют «старосветскими» которые, как дряхлые живописные домики, хороши своей пестротою и совершенной противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и, лишенное щекотурки крыльцо, не выказывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни –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 семью цветами на небе. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит, и душистая трава вместе с хлебными колоссями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу. Он всегда слушал с приятную улыбкою гостей, приезжавших к нему. Иногда и сам говорил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 Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Афанасий Иванович, и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Топки их были все проведены в сене, всегда почти до самого потолка наполненные соломою, которую обыкновенно употребляют в Малороссии вместо дров. Треск этой горящей соломы и освещение делают сени чрезвычайно приятными в зимний вечер,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 Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными, висело по стенам. Множество клубков с разноцветной шерстью, лоскутков старинных платьев, сшитых за полстолетия, были укладены по углам в сундучках и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потом